Глава 7. И пришел царь Саманом пировать у Исфири царицы. И сказал царь Исфири так же и в этот второй день во время пира, какое желание твое, царица Исфирь, оно будет удовлетворено, и какая просьба твоя, хотя бы до полуцарства она будет исполнена. И отвечала царица Исфирь,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 «Я молчала бы, хотя враг не вознаградил бы ущерба царя». И отвечал царь Артаксеркс и сказал царице Исфире, «Кто это такой и где тот, который отважился в сердце своем, сделать так?» И сказала Исфирь, «Враг и неприятель этот злобный Аман». И Аман затрепетал пред царем и царицею. И царь встал в гневе своем спира и пошел в сад при дворце, Аман же остался умолять о жизни своей царицу и ибо видел, что определена ему злая участь от царя.